6.2. В 50 километрах от Праги Land крузер свернул направо, покатил вдоль скучного бетонного забора. Млада Болеслав, население тысяч с копейками. Завод «Шкода» превратил городок в центр автомобильной промышленности. А еще здесь появилась одна из первых чешских типографий. Сюда Соловьев и Туранцев приезжали в июле, решая издательские вопросы. Неужели, подумал Корней, изучая пустынную улицу, Никто больше не откроет книгу. Покинуть озеро ему удалось в одиннадцать утра. Под выдуманным предлогом отправил Филиппа в дом, прихватил автомат с пятью патронами и угнал машину, он искренне надеялся, что старший товарищ поймет, прочитав записку. На языке вертелись дешевые слащавые цитаты из фильмов вроде: "Это моя война", но война-то была не его. Просто мир за окнами автомобиля, погряз во тьме, а у Корнея так получилось имелась лампочка, и нужно было проверить, насколько ярко она светит. Он боится тебя, сказала о песочном человеке мама, умирает от страха. Пускай боится. Корней стиснул рулевое колесо так, что костяшки побелели. Новый день принес новости, хорошие или нет, сложно было определить. Из трех уснувших в лагере проснулся один Корней. Оксана и Камила все так же мирно посапывали. Глазные яблоки жили своей жизнью под веками. Мешать им не стали. После трех бессонных ночей организму требовался отдых. Но за завтраком Филипп спросил: "Они вообще проснутся?" Невидимые сколопендры пробрались под рубашку, защекотали гадкими лапками. "Нет, они не просыпались". Корней с силой разлеплял Оксане глаза, шлепал по щекам мокрыми ладонями, брал ее на руки, тряс. Женщины их крошечного отряда пребывали в глубочайшем трансе. Свет победил лунатизм, но не заразу беспробудного сна. Филипп говорил о семи днях полнолуния. Он загибал пальцы: первый до встречи с сектантом из трамвайного храма, второй свидание Петрушинский холм с амбулическим приступом Оксаны, третий перед часом икс. Четвертый. день апокалипсиса, пятый Паром и дача. Сегодня шестой. И согласно теории, послезавтра человечество проснется, соскоблит кровь с ножей и топоров, продолжит жить, как ни в чем не бывало. Ну а что, если луна пойдет на убыль, но кошмар не завершится? Или, что еще страшнее, вернется со следующим полнолунием. Об этом они не подумали. Филипп был тверд. Надо оставаться на даче и охранять спящих. Летно. Песочный человек боится тебя. Он задавался вопросами: уехать с озера его личный выбор, украсть машину, оставив друзей без транспорта его решение, или то, что поселилось в нем ночью, погоняло, руководило. Тряпичная кукла с пятерней кукловодов в заднице, марионетка, а два противных бога шахматиста перемещают фигуры без разбора, жертвуя пешками. Мышцы зазудели. Так юнец, познавший прелесть анонизма, хочет снова и снова ублажать себя. Он жаждал делать свет, прекрасный свет, для которого он и был рожден. Кто тебе такое сказал, Корри? Он нервно покосился в зеркало, опасаясь обнаружить за плечом призрака. Кто внушил тебе это за одну ночь? Тот, кто притворялся твоей мамой в лабиринте? Ты возомнил себя мессией, примерял роль спасителя. Но я исцелил Оксану, исцелю и других. Ты, корь пацаны из Днепра, не из Назарета. Твоя смелость помогла тебе уберечь шкуру. А теперь сиди тише воды, ниже травы со своей исцеленной или нет подружкой с двумя стариками, в которых ты пытаешься видеть своих идеальных родителей. Сиди там и не рискуй. Но я возненавижу себя. Мы все себя ненавидим. Это называется быть человеком. Прерывая внутренний монолог, пластины его ногтей замерцали, как кусочки фосфора. От неожиданности он едва не врезался в бордюр, сбавил скорость у бежевого здания с логотипом Шкоды на фасаде. Замерли две фигуры. Корней затормозил и выбрался из автомобиля. Сердце стучало удивительно ровно. Отнюдь не тяжесть автомата придавала храбрости а свет вновь поползший по пальцам. Разве школьникам он не мечтал влиться в компанию людей Икс?» Они тебя почуяли», — бил в набат внутренний голос. Парень в застиранной футболке с эмблемой «Гансен N' и девушка в легинсах отвлеклись от созерцания облаков, включились, встёрмашились, побрели к Land крузеру Стреляй или смывайся. Автомат целился в асфальт. Корней поднял руку, как регулировщик на перекрестке. Парень-лунатик неуклюже споткнулся и осел, словно из него высосали всю энергию. Он подсунул сложенной лодочкой ладони под щеку и больше не шевелился. Девушка прошла метра три, легла на парковку, линия разметки послужила своеобразной подушкой. Гаснущая рука опустилась. Я умею их усмирять. Осознание этого кружило голову. Мозг бомбардировали слова свобода, спасение, власть, Власть это еще откуда. Второй отчим учил его пользоваться газовым пистолетом, но экономил патроны. Позволил сделать три выстрела по деревьям, а ему так хотелось еще. «Еще!» – прошептал Корней, оттопыривая указательный палец на манер револьвера. Парочка бывших ракшусов, обессиленные, спали возле здания «Шкоды». Корней прыгнул за руль. Въезд в столицу преграждала перевернувшаяся фура. Разбитые сплющенные машины Вероятно, sobнам были ползли по крышам, подручными средствами ломали стекла и вытаскивали пассажиров наружу, как улиток из панцирей. Салоны забрызгала кровь. Мертвые водители вырисовывались за паутинами трещин. Обугленная карета скорой помощи врезалась в Макдональдс, разметав столики и зонты. Корней припустил по полю. На мосту над трассой скопились окаменевшие лунатики. Он подумал, что мог бы спасти их. И тех застывших под эстакадой, и тех на травянистом холме горячие слезы потекли по щекам. "Почему?" спросил он, бураве, ненавидящим взором низкие облака. "Я хочу спать, как они, и ничего не знать". Если у облаков и были ответы, они и не спешили ими делиться. Лендкрузер мчал по обездвиженным окраинам. Бензоколонки, линии электропередачи, баннеры Снова пробки из сгоревших, и скорёженных автомобилей. Заколоченная изнутри заправка. Там пытались выжить забаррикадировавшиеся люди, но Морфей победил. Тёмные силуэты стояли у окон, провожая затуманенными глазами внедорожник. Корней утерся тёрся руковой, но увидел, что слёзы чуть светятся на солнце. Даже жидкости из его организма источали сияние. Минуту назад плакавший, он улыбнулся, придумал же идиотскую шутку. Интернет так и не появился. К своему стыду, корнея дитя всемирной паутины не имел ни малейшего представления, как долго способны работать дата-центры без вмешательства человеческого фактора, без посредника между спутниками и его смартфоном, пока есть электричество в розетке. Дизель в генераторах, сетевые устройства отключатся, сеть забредит, лишится волшебной связанности. Информация, поблуждав по резервным маршрутам, распадется на сегменты. Сайты вымрут, как мамонты. Атомные станции они обесточатся автоматически, а переведенные в аварийный режим химзаводы взорвутся реакторы АЭС или просто замрут. Что произойдет с ядерным топливом в охлаждающихся резервуарах? Через сколько дней вышедшие из-под контроля изотопы превратят мир лунатиков в радиоактивную пустыню. Он представил спящую Оксану. Пепел оседает на ее веках, кожа чернеет, темная кровь струится из ноздрей. Картинка была настолько четкой, что он позабыл об управлении и в последний момент отвел автомобиль от разделительной полосы. Как странно, подумал он. Оксана, Камилла и Филипп значат для меня больше, чем мама и друзья из Украины. А были ли у него друзья на родине? Бывшие коллеги, привет, пока. Встреча с сокурсниками дважды в год. Приятель, чтобы опрокинуть стопку и поорать в караоке это, конечно, было, но истинные друзья за полями выросли высотки. Лэнд-Крузер проехал островок красной черепицы и вырулил на проселочную дорогу. Ветер приглаживал высушенную жарой траву, солнечные лучи прошивали облака. Корней поплытал по уютному пригороду. В окнах домов, словно языческие маски, белели лица прожан. Снова трасса Вороний Грай. над Европарком, Смятая гусеница товарных вагонов под эстакадой Носельская улица, избегнувшая на первый взгляд кровавой участи туристических зон. Внедорожник подъехал к коричневой пятиэтажке, у подъезда мухи и бурая клякса засохшей крови. Корней набрал номер на домофоне. Звонить кому-то Так обыденно и так странно вздвинувшейся реальности. А еще страннее было то, что хозяева, прошуршав из динамиков без лишних вопросов, отомкнули магнитный замок. Он поднялся на третий этаж и постучал. Металлические двери открылись, издатель Соловьев выбросил тесак, метя в незваного гостя, но Корней предусмотрительно отбежал к лифту. Начальник мне снилось, что я засунул твою голову под лезвие резака Выкарабкался на площадку Он шёл по обезьяне, сутулившись, почти касаясь руками пола. Борода была мокрая от обильно текущей слюны. Корней словно подднули под дых. Видеть Колю таким грязным, беспомощным было невыносимо. Издатель нагибался, чтобы подобрать тесак, корней шагнул вперед. Свет разогнал подъездную темноту, тени ретировались в углы. Безумие покинуло глаза Соловьева. мускулы расслабились, так в финале фильмов про оборотней... Поверженный монстр возвращает себе человеческое обличие. Соловьев свалился на бетон. Ай, не ушибись, И захрапел. Молниеносный нырок из состояния зомби берсярка в непрошибаемый сон. Корней подхватил тесак, практически мачете, с памятной гравировкой на лезвие коли от друзей. Кто-то прошел мимо дверного проема. Я не причиню вам вреда. Корней переступил через начальника. Пятно, мознувшее по стене, заставило вздрогнуть, и он запоздало сообразил, что свет отбрасывают кисти его рук. Человек-фонарик незаменим в походе. Есть тут кто? Алиса Соловьева выскочила из ванной, как табакерочный чертик. Вилка была готова вонзиться в аорту Корнея, но он ребром ладони отразил удар. Алиса врезалась, в стреляж и съехала на циновку. Корней снова вспомнила кино. Боевики класса Б, в которых протагонист Майкл Дудиков или Синтия Ротрок сметает орду преступников, не касаясь их кулаками. Третьего члена семьи он обнаружил в спальне. Пятилетняя София залезла с ногами на подоконник. Перед собой она держала револьвер. Ствол смотрел точно в голову визитеру. Корней моргнул. Пальчик надавил на спусковой крючок. Револьвер оглушительно бахнул. Замигала красным лампочка в пластмассовом дуле. И зачем было покупать девочке мальчишувские игрушки, поинтересовался Корней. Он кинулся к Софии. Девочка уже падала с подоконника. Он подхватил ее у самого пола. Теплая, посапывающая крошка. Ну ты отъелся на чешских колбасах, барин, пыхтя, Корней втащил начальника в квартиру, заволок на кровать, туда же транспортировал Алису, положил между ними ребенка. Все трое крепко спали. Корней посмотрел на замызганное окно в отпечатках пальцев. Подумал о собナムбулах, которых обезопасил бы от самих себя, открой он свой дар чуть раньше. Вереницы мелькнули: соседка Оксаны, пленница Адамова, дядя Женя, не обращающий внимания на сломанную берцовую кость. Осенневласка Вилма, а невинные прожарини, которых он давил автомобилем. Свет, прятавшийся в нем, был могучим, очищающим, но что-то подсказывало шахматист, сражающийся с песочным человеком, пожертвует миллионам своих пешек для достижения результата. Свету плевать на людей. Свет вопрошал, Ноя в суставах. Зачем мы тратим драгоценное время на трех жавринков? Корней ощущал присутствие некой силы союзника, желающего победы и не жалости. Оксана заразила тебя идеей и ужаснулся внутренний голос. Ты уже думаешь об этой силе, как о настоящем, отце. Что на очереди? Непорочное зачатие. От света и от сомнений в черепе было тесно. Я схожу с ума. В тишине спящая Алиса сказала: "Ночью". "Ночью", вторил Коля. "Ночью", сказала, свернувшаяся комочком София. Ночью песочный человек кормит своих птенцов. Ночью он слабее, сказал Коля, его глаза вращались под веками. Убей его ночью, велела безапелляционным тоном Алиса. Высбуди нас, шепнула ее дочь.